Глава 30. Я попытался из подлобья оглядеться. Да, кажется, насчёт пылающего круга в очаге я не ошибся. Мне кажется, это место и генерировали, как его, полную копию. Тот же остров посреди озера лавы, то же изображение пятерых на дальней стене, те же четыре платформы, на которых стояли женщины в красном. Возле каждой из них стояло по два мужчины. Угу. мужья, значит. Младший и старший извращенцы чёртовы. Во главе пылающего круга возвышалась фигура, которая до последней чёрточки совпадала с внешностью одной из пяти. Невероятно красивая женщина с длинными чёрными волосами, с лёгкой безуминькой во взгляде. Патрисия Игнис собственной персоной, насколько я понимаю. Величайший из глав дома Игнис, прошептала Корал, подтверждая мою догадку. Девушка нервно вздохнула и заговорила громче, обращаясь уже не ко мне. Я, Корал Игнис, дочь Юстианы Игнис, наследница пламенного трона. Со мной Дэймон Старк, сын Эйвора Старка, наследник каменного трона. И Голос Корл слегка дрогнул. Мой жених и будущий муж. Я пришла воззвать к кругу предков, чтобы просить у них справедливости. Закончила девушка достаточно твёрдо. Круг приветствует свою достойную дочь, проговорила та, что приняла облик пылающий пад. Можете встать, не гожу детям великих домов. гнуть спину перед предками. Фантастика. Если бы я не знал, что это нечто вроде компьютерной симуляции, в жизни бы не поверил, что происходящее нереально. Мы поднялись. Я с интересом оглядел четырёх великих Игнис, стараясь не глазеть совсем уж похабски. Какая справедливость тебе нужна, Корал Игнис? После секундной заминки спросила Пад. В доме Игнис раскол, начала девушка, глядя прямо в глаза Патрисии. Моя тётка Алисия Игнис воспользовалась смертью моей матери Юстианы, чтобы узурпировать власть и захватить пламенный трон. Алисия Игнис убила рыцарей дома Ренара и Феликса, пыталась убить мою двоюродную тётку Аделию и её мужей. Гора и Харлина. Сейчас она собирает силы, чтобы напасть на сердце матери и уничтожить Аделию, Харлина, Гора моего будущего мужа, Дэймона Старка и меня. Мне прискорбно слышать о том, что происходит в доме Игнис Корал. Но чего ты хочешь от круга предков? Патрисия нахмурилась. Какой справедливости ты жаждешь? Ты знаешь, мы не в силах влиять на мир живых. Какова цель твоего визита? Ха, а вот сейчас она действительно ведёт себя как нейросеть. Я не понимаю, чего вы от меня хотите, сформулируйте запрос конкретнее. Впрочем, иной раз и к обычному бюрократу запрос по несколько раз формулировать приходится. А у них тут формализм почище, чем в иных госканторах царит. Я хочу признания меня истинной правительницей дома Игнис и главой пылающего круга по праву крови и наследования. Корал вскинула голову, во взгляде её блеснуло пламя, а в голосе лязгнул металл. Я даже залюбовался девушкой. — Алисия, Игнис имеет такие же права на пламенный трон, что и ты, Королл Игнис, — нахмурилась Патрисия. — Чем ты лучше нее? — Почему ты считаешь себя достойнее? — Чтобы доказать, что я достойнее, я хочу пройти испытание и связать свой источник с символом власти Игнис — кровью вулкана. Не смутившись, ответила Коралл и, прикоснувшись к шее, заставила цепь с кристаллом проявиться. «Знаешь ли ты, что твой источник может не выдержать испытания, а ты погибнуть?» Кажется, Коралл подобрала правильную форму запроса. «Готова ли ты на это?» Пылающая пад прищурилась, глядя на девушку. Знаю и готова, не раздумывая, ответила Корал. Знает ли тот, что взвался быть твоим спутником, помощником и защитником, что его источник может не выдержать испытания, а сам он погибнуть? Готов ли он пойти на смерть ради своей госпожи? Взгляд первый из Игнис переместился на меня, и я скривился. Госпожи, феминистки, блин. Знаю и готов, твёрдо ответил я. Ну а что? Назвался груздем, поезжай в наркологию. Я уже вроде всё для себя решил. Чего елозить? Да будет так, провозгласила Пад. А потом сразу несколько голосов в унисон прогудели, взмытнувшись под потолок пещеры и многократно отразившись эхом от сводов. Да начнётся испытание. Я сжал зубы, набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Что ж, поехали. Совет снова мигнул, и мы оказались в полной темноте. Я шагнул в сторону и крепко взял Корал за руку. Хватит с меня фокусов с исчезновением и игры в угадайку. Пусть лучше девушка будет рядом со мной. Впрочем, учитывая, что вокруг виртуальная реальность, нейросеть, что ею управляет, легко может заставить Корал потеряться, как крепко я ни сжимаю её ладонь. Чёрт. Ладно. Будем считать, что мне так спокойнее. Что дальше, негромко поинтересовался я у девушки, когда спустя довольно продолжительное время ничего не изменилось. Не знаю, думаю сейчас, увидим, несколько напряжённо проговорила она. Испытание заключается в проверке, насколько хорошо я владею силой. Думаю, тут будет что-то связанное с огнём. Я хмыкнул. А ты уверена, что владеешь ею достаточно хорошо, поинтересовался я. Ты не так давно прошла инициацию, и в академии я училась работать со своим даром ещё до его проявления, ответила девушка. Я отлично знаю теорию, а сейчас, когда я прошла инициацию и получила достаточно силы, какой у тебя ранг источника, Корал? перебил я девушку. Тактично умолчав о том, что теория мало помогла ей до инициации, когда на нас напали горкхи. С тобой же эта тварь тоже поделилась. Там в пещере во время выплеска было слишком много эфира. Кажется, я начал понимать, откуда растут ноги у уверенности Корал, которую она прямо-таки излучала за обедом. Если моя догадка верна, Этим не принято делиться, замялась Корал. Даже с будущим мужем? усмехнулся я. Корал вздохнула и неохотя проговорила: "Третий". Я хмыкнул. Нормально так. В общем, я прав. Во время выброса и девушка подпиталась. Третий ранг это много? Сейчас может и не время, но мне это было интересно. Ещё с момента, как тётушка Кэролин осадила Гора за столом, указав на то, что ранг его источника ниже моего. Это очень неплохо, подумав, ответила девушка. Особенно для того, кто прошёл инициацию меньше недели назад. У Алиси четвёртый ранг, у Харигейна пятый, у матери шестой. Белл. Не понимаю. Я покачал головой, забыв, что в темноте меня не видно. Как получается, что у живущих много лет владеющих такой низкий ранг? Низкий? Дэймон, ты будто с другой планеты, хмыкнула девушка, даже не подозревая, насколько она права. Естественный фонд слишком слаб, чтобы наполнить источник достаточно для проведения эволюции. а владеющие еще и постоянно тратят эфир, пользуясь даром. Тебе повезло, ты убил несколько эфирных тварей, двух одержимых и паучиху, которая десятки лет высасывала эфир из владеющих. Мне же повезло оказаться рядом в этот момент. Мы получили столько эфира, Дэймон, сколько некоторые владеющие копят всю жизнь». Нормально, да, хмыкнул я, думая о том, что каждый мой источник прошёл по две эволюции. Действительно неплохо. Возможно, у меня и правда имеются шансы в схватке с Харигейном. Но это не точно. Так, ладно. Всё это очень, конечно, интересно, но почему так ничего и не происходит? Мы с Корал болтаем уже пару минут. Но вокруг по-прежнему темнота. Зависло это не иросеть, что ли. Внезапно в голову мне пришла некая мысль. "Увидим", говоря, связанная с огнём, "Корал, зажги косвет", попросил я девушку. "Что? Зачем?" не поняла та. "Зажги свет", повторил я. Девушка недоверчиво хмыкнула. А через секунду в её руке возник огненный шар, с каждой секундой разгораясь всё ярче. Ага, улыбнулся я. Есть. Шар осветил окружающее пространство, и через секунду стало видно, что мы находимся в узком коридоре, шириной метра 2 максимум, он вёл куда-то вперёд. Туда, куда, судя по всему, и нужно было двигаться нам. Насколько я понимаю, нам нужно вперёд, проговорил я. Корэл, явно уизвлённая тем, что не она додумалась до такой элементарщины, кивнула. Поглядывая под ноги, негромко сказал я: "Мало ли что там вдруг яма". Корэл снова кивнула и пошла первой. Я же, отставив руку чуть в сторону и готовясь в любой момент призвать меч, двинулся следом. Первую задачу решили. Как думаешь, что может быть дальше? поинтересовался я. Всё что угодно, нахмурилась Корл. И ничего, с чем бы я не справилась. Ну да, ну да. Мне бы твою уверенность. Шли мы недолго. Примерно через сотню шагов путь нам преградила гладкая полупрозрачная стена. Очень гладкая и очень тёмная. настолько, что, кажется, поглощала свет. В помещении стало на несколько градусов прохладнее, хотя здесь по-прежнему не было ни ветерка. Вытянув руку, я коснулся стены. Холодная. Кажется, это лёд, проговорил я. Корл усмехнулась. Лёд? Тогда я знаю, что делать. Отойди мне за спину, Дэймон. Я послушался. Надеюсь, Корэл права и действительно понимает, что нужно делать. Ошибаться в этой странной виртуальности решительно не хотелось. Девушка нахмурилась, шар в её руке разгорелся сильнее, а потом Корэл отвела руку и швырнула его вперёд. Файербол взорвался со оглушающим грохотом, и стена рассыпалась со звуком бьющегося стекла. Корал торжествующе посмотрела на меня. Я в ответ лишь пожал плечами. Пока всё слишком просто для испытания достойного правительницы дома Игнис. Подозреваю, что это только цветочки, ягодки дальше будут. Идём, Дэймон. Корал явно рвалась закончить как можно быстрее. Идём, вздохнул я. Что ж, Надеюсь, впереди не будет ничего, что окажется Корал не по силу. Девушка зажгла новый огненный шар и переступая через лужи, оставшиеся от стремительно тающего льда, снова пошла впереди, освещая дорогу. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ней. Несколько десятков шагов и стены раздвинулись. Теперь огненный шар в руках Корал Светил не так ярко и, кажется, с каждой секундой тускнел. Корал тоже это заметила, нахмурилась и, кажется, добавила мощности. Шар загорелся ярче, однако уже через несколько секунд потускнел снова. Девушка выругалась. "Не спеши", проговорил я. "Не трать силы". Думаю, здесь нужно действовать как-то иначе. Я попытался осмотреться, но тщетно. Темень хоть глаз выколи, и что-то в этой темноте мне определённо не нравилось. Что-то в ней было пугающее. Что-то в ней, мать его, что-то было. Дэймон негромко позвала Корал. Мне кажется, здесь кто-то есть. Кто-то еще, кроме нас. Я обернулся к девушке, чтобы приказать ей держаться ближе, однако вместо этого во весь голос гаркнул «В сторону!» Видимо, блуждания со мной не пропали даром. Коралл успела зарубить на носу, Что если я отдаю команду, её нужно сначала выполнять, и только потом спрашивать, что случилось. Девушка отскочила, а я выбросил вперёд левую руку, активируя магнетизм, а в правой уже вспыхнул клинок. Сюда, зараза. Смутный силуэт, подхваченный способностью, рванулся ко мне из темноты. Я сгруппировался и наотмашь рубанул мечом. На лицо брызнуло тёплым, практически перерубленная на две части фигура рухнула на пол. А я уже разворачивался на звук спинай. Шаг в сторону, замах, удар и новый враг падает на камни. Вот только шлёпающий звук шагов слышался уже со всех сторон. И понять, откуда последует нападение, теперь было невозможно. Во всяком случае, в темноте. Свет, падающий от клинка, освещал пространство не более чем на полметра. Выставив меч перед собой, я закрутился на месте, пытаясь увидеть врага первым. "Корал, осторожно!" выкрикнул я, но девушка уже сориентировалась. полыхнула красным, Тиму разрезала вспышках листа корал, и я выругался. В свете их листа я наконец увидел, кто именно нас атаковал. И увиденное мне не сказать, чтоб понравилось. Нашей крови жаждали те же твари, с которыми мы уже успели столкнуться на островке с фальшивыми корал. И вспоминая длину их когтей и полные зубов пасти, мне становилось не по себе. Однако было в тварях нечто, что отличало их от уже увиденных. Понимание, в чём именно заключается отличие, крутилось где-то на грани сознания, но пары секунд, чтобы ухватить его, у меня не было, потому что на меня бросился очередной монстр. Уклонение, взмах, удар, готово. Резко развернуться, отпрыгнуть назад. Чёрт, кажется, я понял, в чём дело. Выставив перед собой меч так, чтобы заблокировать удар когтистой лапы, я рассмотрел морду твари и огромные, как блюдца, глаза, резко сузившиеся, как только рядом полыхнул клинок. Тварь отшатнулась назад, зашипев, я рванулся к ней. одним ударом располовинил монстра и отпрыгнул в сторону. К стене орал: "Свет! Нужен свет! Сейчас!" Голос девушки звучал напряжённо, но держалась Корл неплохо. Крутя сложные фигуры хлыстом, она удерживала тварей на расстоянии, время от времени улуччая секунду и зарубая одну из них. Описав хлыстом круг, она отогнала тварей и активировала огненный шар в свободной руке. Вот только шар сразу сдулся, потускнел и погас. "Не могу, Дэймон!" в отчаянии прокричала Корал. "Он сразу гаснет". Однако короткой вспышки мне хватило, чтобы увидеть то, что нужно. Позади корал на стене висело что-то вроде факела. И если я прав, корал факел. Зади тебя, над головой. Брось в него шар. Два раза девушку просить не пришлось. Вспышка, бросок, и на стене ярко вспыхнул огонь. Твари зашипели и отпрянули. Отлично, работает. Если, конечно, не считать того, что, отойдя от коралл, монстры направились в мою сторону. Корал, ищи ещё факелы, зажигай, прокричал я, а через секунду на меня навалилась целая волна монстров. Я закрутился вокруг своей оси, прыгая, уклоняясь и раздавая удары направо и налево. Вспышка И ещё один факел осветил участок помещения, большой, круглый пещеры, как выяснилось. Твари недовольно завырещали, смещаясь в сторону и ещё сильнее наваливаясь на меня. Я разметал набегающих зверолюдов гравитационной волной и перекатом переместился в круг света, под призрачную защиту его границ. Давай ещё, король. Вспышка, росчерк и загорелся новый факел, оставляя тьме всё меньше места. Вспышка, росчерк, ещё один. Твари недовольно рыча и прикрывая большие глаза уродливыми руками, отступали. А когда загорелся последний, монстры развернулись и пустились на утёк, скрываясь в ямах нор, незамеченных нами ранее. Вот. Кажется, всё. С этим закончили. Но на финальное испытание это явно не тянет. И что же ещё для нас придумали? Не могу сказать, что до сих пор было совсем легко. Но, как по мне, для того, чтобы предки признали Корал главой дома Игнис, этого как-то маловато. Едва стоило только мне об этом подумать, как земля под ногами дрогнула, а откуда-то из-под свода посыпались камни. Дальняя стена вспучилась и пошла трещинами, будто в неё врезалось что-то очень большое. Твою ж Выругаться, как следует, я не успел. На стену обрушился новый удар. Во все стороны полетели обломки и во влаке каменного крошева в пещеру ворвалось нечто.